п о с т о я н н о г о я нет. Если взять три клетки моего тела, чтобы сделать клоны, вырастить из этих клеток трех детей, то у всех у них будет генетическое наследие моей родной семьи и меня самого. Но у всех нас есть еще одно наследие: тело, которое мы наследуем у своей семьи, природное. У нас также есть наследие от нашего окружения, то есть воспитания. А теперь вообразите, что мы поместили эти три копии в три разных окружения. Если одного ребенка растить в обществе, где принимают наркотики и увлекаются азартными играми, он, скорее всего, тоже станет игроком и наркоманом. Он не станет буддийским монахом, кем являюсь я сам. Если второго ребенка растить в деловой атмосфере и послать его в школу бизнеса, то он, скорее всего, станет бизнесменом. Это произойдет, несмотря на то, что у всех этих копий будет одно и то же мое генетическое наследие. Но меня охватывает х а р м а Будды. Учение Будды и его духовный путь не будут поддерживаться в школе бизнеса. Там будут культивироваться семена купли-продажи бизнеса. Этот клон может стать бизнесменом. Его глаза, нос и уши будут точно такими же, как и у меня. И все же у этой моей копии не будет ничего общего со мной. А теперь предположим, что третьей копии мы позволили стать монахом. Мы отправляем его в монастырь Оленьи Парк, чтобы он рос среди монахов и монахинь. Каждый день он слышит сутры и выполняет медитацию ходьбы. Этот ребенок был бы больше похож на монаха, которого я теперь представляю собой. Воспитание невероятно важно. Делаете вы три копии или три тысячи копий, все равно конкретное проявление копии зависит от условий, формирующих этот клон, а именно от мышления, любви ненависти, обучения, рабочей атмосферы человека. Выобразите, что какие-то люди боятся остаться без меня, поэтому говорят мне: "Дай нам, пожалуйста, свою клетку, чтобы мы клонировали тебя". Если бы я согласился, то также должен был бы сказать, что ж, пусть этот клон живет в монастыре Олений парк, что в Калифорнии, или в монастыре к л е н о в ы й лес, что в Вермонте. В противном случае ребенок будет страдать.